Глава четырнадцатая. Тиана Дисонре, начинающий кулинар. Плохо, когда отдаешься охотничьему инстинкту, забывая обо всем. Сначала Тиана была спокойна. Даже слишком, сама себе удивлялась. Стоило ухватиться за управление судном, все спокойствие куда-то исчезло. Судно, до этого передвигавшееся всегда медленно и вальяжно, вдруг резво прыгнуло вперед. Девушка едва удержалась на ногах, Не ожидала, что управление столь чувствительно. Разведчица вывела корабль на нужный курс, четко нацелив нос на корму ведущего и приготовилась уже уходить. Однако те, на кого она так хорошо нацелилась, становиться жертвой не пожелали. Заметили, что творится неладное, и попытались уйти от столкновения. Тиана довернула в нужную сторону. Жертва снова поменяла направление и тоже прибавила скорости. И тут девушку понесло. Пускай это не космический корабль и тем более не Ликс, но разве она может позволить, чтобы какие-то грязные зеленые коротышки сорвали планы? Разведчица так увлеклась, что совершенно перестала следить, как там дела у Германа, полностью отдавшись управлению захваченным кораблем. За спиной что-то кричал Герман. Слышались звуки выстрелов. Но девушка на это не обращала внимания, пытаясь подловить верткого противника. На то, чтобы освоиться с управлением, ушло всего несколько секунд. Тиана начала планомерно загонять вражеское судно в ловушку своими маневрами, заставляя его делать то, что было нужно ей. Противник изо всех сил рыскал из стороны в сторону, не подозревая, что делает то, что от него требуется. В нужный момент девушка выставила нужный курс и увеличила скорость на максимум, с удовлетворением наблюдая, как нос корабля неумолимо приближается к беззащитному борту жертвы. Увлеклась, отдалась азарту. Совершенно забыла, что находится не на своем ликсе, а на обычном водном корабле, на котором никто и не думал заботиться о компенсации перегрузок. Даже когда стало очевидно, что противнику не удастся уйти и можно больше не дергаться, ничего не забрежило в голове. Удар! Девушка налетела на приборную панель. Через мгновение ее к этой панели еще и придавило Германом, да так, что весь воздух из лёгких вышибло, а в глазах потемнело. Это несмотря на то, что скафандр вовремя среагировал на внезапный удар и минимизировал ущерб. Когда в глазах прояснилось, разведчица обнаружила, что висит на плече у Германа. Положение тела у напарника в пространстве какое-то странное. «Точно, это не положение тела странное. Это палуба накренилась», — сообразила Тиана. Завозилась, попыталась слезть. «Герман, отпусти, я уже в порядке». «А, хорошо», — обрадовался напарник. «Слезай». Тиана последовала совету, осмотрелась. Выход из рубки оказался над головой, да еще затянут сетями. Герман, неудобно раскорячившись на приборной панели, пытался прорубить проход но из-за того, что приходилось одной рукой держаться, у него все никак не выходило правильно рубануть прозрачные панели. «Какого хрена они все не пользуются стеклом?» — пыхтел напарник. «Сейчас бы уже давно выбрались». «Давай я тебя подержу», — предложила девушка. С ее помощью дело пошло на лад. Пара завершающих ударов и диверсанты оказались на палубе. Тот корабль, который она протаранила, уже скрылся под водой полностью. И таран уже вот-вот должен был повторить судьбу собрата. Грязноватая вода полностью скрыла нос, корма смотрела в небо. Гоблинов на палубе не наблюдалось, либо попрыгали, либо попадали за борт. Тиана вслед за напарником отпустила руки и скатилась в воду. «Давай вниз», — сказал напарник. «Нам потом кусто расскажет, что тут и как. Нечего отсвечивать». Девушка послушно уменьшила плавучесть скафандра, и начала медленно погружаться, уцепившись за пояс Германа. Напарник задавал направление, делая широкие грибки. Она так не умела и пока не решалась экспериментировать. Точнее, сначала-то решилась, еще по пути к Гоблинской бухте. Но результат оказался настолько удручающим, что девушка решила пока повременить. Пока можно немного потерпеть неудобства и поизображать прицеп. Зато можно полюбоваться подводными видами которые, если честно, красотой не баловали. Какие-то бледные водоросли тянулись вверх со дна, похожие на длинные белёсые нити. Да красноватая муть, наоборот, медленно на дно опускалась. Вдруг мимо пронеслась здоровенная зубастая рыбина с угрожающей раздявленной пастью. Герман едва успел выстрелить в нее из нейродеструктора. — Да чтоб вас! — рявкнул напарник. — Мало вам гоблинов! Только теперь девушка сообразила, что это за красноватые облачка в воде. Гоблины! Они все попадали в воду, и у обитателей моря началось настоящее пиршество. А облачка — это кровь. все, что осталось от съеденных. Ужасно. «Герман, поплыли быстрее домой», — жалобно попросила девушка, проследив взглядом за упущенной хищниками кистью руки, опускающейся на дно. «Там снова прилетел тот истребитель», — взволнованно сообщил тихоход. «Кажется, он собирается садиться, точнее, приводняться». «Зачем? Он хочет подобрать выжившего». «Они заряжают пушку. Зачем?» «А, они будут стрелять», — процитировал что-то свое Герман почему-то очень скрипучим голосом. «Этого нельзя допустить», — Тут же забыла о своем стремлении побыстрее вернуться домой Тиана. «Блин, этот день никогда не закончится», расстроенно сказал Герман. «Кусто, подсвети его на карте». Тихоход вывел красную точку, обозначающую положение истребителя. Практически над ними. Разведчица тяжело вздохнула. Приготовилась даже возражать напарнику на его аргументы о том, что он быстренько все сам сделает. Тиана, придется еще поднапрячься. Знаю, что денёк выдался неприятный, но я тут подумал, что нам бы не помешал образец техники противника. Это ведь истребитель. Один из тех, которые ухитряются мгновенно перемещаться в этой дурацкой туманности. Может, удастся разобраться, как они это делают. Но, Герман, я же... Не сразу перестроилась разведчица. В смысле, конечно. Поплыли быстрее, пока он не улетел. Плыть-то было всего ничего. Они с напарником быстро поднялись к поверхности, лишь немного сместившись по горизонтали, и оказались прямо под днищем машины. Из-под воды было видно, как совсем рядом с истребителем на волнах покачивается какой-то плоский баллон, на котором, как на плоту, сидел один из гоблинов. Зеленый изо всех сил греб в противоположную сторону от истребителя. «Чего это он?» — опешил Герман — и подплыл еще поближе, даже голову из-под воды высунул. Тиана опять подосадывала про себя, что не умеет плавать. Она могла всплыть только полностью, что было бы не очень хорошо для маскировки. Впрочем, изображение и звук со скафандра Германа тут же начали передаваться на ее забрало, так что она ничего не пропустила. «Кусто, понимаешь, чего они орут?» «Точно нет. Но пилот требует, чтобы матрос плыл к нему а матрос кричит, что лучше сдохнет. Еще они, кажется, много ругаются. Пилот угрожает. «Герман, ты подтащишь матроса поближе к истребителю, а когда пилот попытается его схватить, я его в воду сдерну, предложила девушка. «Жаль, что на них нейродеструкторы не действуют». Напарник даже отвечать не стал. Поднырнул под баллон и начал плавно подталкивать его к истребителю. Несчастный матрос, когда сообразил, что, несмотря на все усилия, его плавсредство неудержимо несет туда, куда ему совсем не хочется, завизжал совсем обреченно. Зато пилот обрадовался, зарычал что-то веселое, даже захохотал. Девушка наблюдала, как он высунулся из кокпита по пояс, вытянул руки. «Герман, помедленнее, и можешь даже немного в сторону отогнать». «Понял, сделаем». Баллон замедлился и чуть изменил направление. Пилот, испугавшись, что добыча сейчас уйдет из рук и придется перегонять истребитель, почти полностью вылез из кокпита и теперь держался только одной рукой. «Пора!» Тиана резко увеличила плавучесть воздушным шариком, выскочив из воды, обеими руками обхватила пилота и плюхнулась обратно. Пилот сначала ничего не понял, а потом заверещал, Забулькал, хватая ртом попеременно воду и воздух, да еще сам попытался вцепиться в Тиану. Девушке едва удалось вывернуться. Она рванула к истребителю, от которого их с пилотом в процессе борьбы отнесло на несколько метров. Это было странное соревнование. Оба соревнующихся не умели плавать. У пилота была выше мотивация, он боролся за жизнь. Тем более сзади кричал что-то глумливое, так и непойманный матрос. Зато Тиане не требовалось прилагать усилия, чтобы держаться на воде. С этим прекрасно справлялся скафандр. Девушке даже не пришло в голову включить двигатель скафандра. Слишком свежо было воспоминание о том, какие петли она плела, когда попыталась в первый раз. «Ворох брызг! Глумливые вопли сзади!» Позабрал устекают струи воды. «Ничего толком не видно!» И все таки она успела первой. Ухватилась за края проема, подтянулась и втащила себя внутрь, задвинув за собой дверь. «Герман, я внутри», — сообщила девушка, разглядывая содержимое кабины. Увиденное не порадовало. «Слишком много органов управления. Хорошо хоть есть привычный штурвал. Если бы это был такой же шарик, как в рубке корабля, Тиана бы здорово удивилась. Только зачем там аж три педали?» Разберешься, спросил Герман. «И, кстати, а как мы эту машину на Кусто доставим?» «Я могу ненадолго подняться», — не слишком уверенно предложил тихоход. «Не надо», — ответила Тиана. «Тебе сейчас лучше оставаться в покое, ты же знаешь. Я разберусь». «Да в этом я даже не сомневаюсь», — вздохнул напарник. «Под воду-то его как потом запихать? Явно ведь надводная машина». «Мы его просто утопим прямо над кустом, объяснила Тиана, — «над входом в трюм». «Блин, правда, как-то я не подумал. Только он же работать тогда перестанет». «Ничего, летать мы на нем все равно не собираемся. И вообще, если удастся понять, как они перескакивают с места на место, это очень хорошо. Но главное ведь, чтобы эти двое не сообщили о странностях, которые они тут заметили». «Это да». Помрачневшим голосом ответил Герман. Тиана представила, что ему сейчас придется делать, и ужаснулась. За суетой истинная цель как-то забылась, а ведь теперь им придется убить тех двух гоблинов. Беспомощных, не в бою. Хладнокровно. Герман начала что-то говорить, девушка, но напарник ее прервал. Все нормально. Я все сделаю. Разбирайся с управлением. Тиана представила, каково ему сейчас приходится, и чуть не заплакала от жалости и злости. «Почему они вынуждены так поступать? Это несправедливо. Одно дело в бою, но вот так...» Разведчица снова включила отображение картинки и забрала напарника. Не потому что хотела смаковать подробности. Просто считала правильным разделить с ним эти неприятные переживания. Герман медленно, явно нехотя, выплыл из-под плота, и удивленно охнул. Было отчего. Гоблины, пилот и матрос, дрались, пытаясь скинуть друг друга со спасительного баллона, при том, что вполне могли бы уместиться на нем вдвоем. Дрались зло, грязно, в полную силу. Пилоту почти удалось спихнуть более слабого в воду, даже несмотря на то, что изначально у него было менее выгодное положение. Наверное, ему удалось бы победить. Но тут видимо, привлечённая каплями крови с разбитых лиц пилота и матроса, в днище импровизированного плота ударила рыба, сбрасывая обоих в воду. Через несколько секунд всё было кончено. Больше живых гоблинов на поверхности не было. Девушка невольно вздохнула облегченно. «И всё равно мерзко до тошноты», — сказал Герман и поплыл к истребителю. Тиана поспешно открыла ему люк, а сама поспешила вернуться к панели. Не хватало еще дождаться новых гостей. С управлением при помощи Кусто разобраться удалось. Две педали отвечали за мощность маршевых и тормозных двигателей. Разведчица чуть приподняла машину над водой и перебралась на 2 километра в сторону, после чего еще минут пять разбиралась, как отключить антигравитацию, поддерживающую истребитель над водой. Машина тяжело плюхнулась в воду и начала медленно погружаться. Даже не пришлось открывать люк, чтобы ее затопить. Она и так оказалась тяжелее воды. На приборной панели замигали какие-то сигналы опасности. А потом истребитель дернулся, накренился, и все успокоилось. Девушка выбралась из машины и с удовольствием оглядела трюм. Здесь становилось немного тесно. Яйцо, охотник и теперь еще этот истребитель. «Кусто ведь не грузовой Ликс, и никто не рассчитывал, что даже такой трюм придется когда-нибудь заполнить хоть наполовину». Напарник, оказавшись на Ликсе, тут же скинул с себя скафандр, против обыкновения не пытаясь тут же надеть поверх стандартного комбинезона свою одежду. «Кусто продезинфицируешь, ладно?» — попросил Герман. «Вы как хотите, а я в душ. Как будто в дерьме извалялся» и было понятно, что он говорит вовсе не о происшествии в трюме корабля. Девушка тоже решила не отказывать себе в удовольствии. «Странно. Ясно, что сами мы совершенно чистые, но все равно хочется помыться», — подумала разведчица. «Герман прав. Отвратительные, мерзкие существа. Договориться с ними точно не получится. Лучше просто держаться как можно дальше. Даже технофанатики в сто раз лучше». Они хотя бы не пытаются друг друга убить при первой возможности». Отмокала девушка долго. Теплая вода помогла немного успокоиться, но гадкое чувство все равно никуда не делось. Вернулась в рубку, где нашла Германа, тоже хмурого и недовольного. «Я не понимаю, почему они такие агрессивные?» спросил Кусто. «Это ведь нерационально». По-моему, с такими порядками они просто не смогли бы создавать таких сложных вещей, как этот истребитель. «Не знаю», — неохотно ответил Герман. «Видно было, что он думает о другом». «Я тоже слабо представляю гоблинов в какой-нибудь научной лаборатории». И не в попад добавил. «Чёрт, ладно, но ну было и было. Что теперь, плакать, что ли?» «Лучше давайте займемся трофеем», — предложила Тиана. «Хочу отвлечься». «Вы из-за чего-то переживаете?» Наивно спросил Кусто. «Я не понимаю». «Ох, дружище, на самом деле это дурацкая моральная дилемма, о которой даже задумываться не стоит», вздохнул Герман. «Мне было бы очень тяжело прикончить этих двух идиотов, потому что они не могли сопротивляться. И Тиане, подозреваю, тоже». «Но ведь ты убивал муравьев. Они тоже почти не могли сопротивляться, — удивился тихоход. «И мы с Тианой убивали технофанатиков, и атлантов. Если бы мы этого не сделали, они бы убили нас». «Да в том-то и дело, что никакой разницы», — улыбнулся напарник. «Мозгами я это понимаю. Говорю же, не обращай внимания». Разведчица почувствовала, что после рассуждения Ликса почему-то успокоилась. И Герман тоже немного повеселел. Больше этот вопрос они не обсуждали. Следующие несколько дней были посвящены изучению истребителя. Начали с того, чтобы детально разобраться с управлением. Больше всего Тиану, естественно, интересовало, как они перемещаются на дальние расстояния. В целом управление выглядело примитивно, как будто его делали для идиотов, так что в спокойной обстановке угадать назначение разных приборов оказалось несложно. Нашелся и отдельный модуль, отвечающий за дальние перемещения, в котором можно было занять точку для перемещения. Центр координат находился в этой системе. Судя по всему, других освоенных планет у гоблинов не было. Перемещаться можно было двумя способами. Либо в предустановленные точки, коих насчитывалось несколько десятков, Либо указав дальность прыжка и направление. Причем последняя настройка была испещрена предупреждающими надписями, гласящими о том, что использовать ее можно только по указанию вожака стаи, и вводить можно только те координаты, которые он указал. И самое странное, дальность ничем ограничена не была, а вот направлений было точное количество всего 120. Как они не хотелось испытать это самое перемещение. После короткого обсуждения решили, что такие эксперименты, да на незнакомом корабле, слишком опасны. Они так и не смогли разобраться, откуда на прыжок берется энергия. Девушка представила себе, что у нее хватило топлива, чтобы куда-то скакнуть, а вот вернуться уже нет. И любопытство сразу поутихло. Решили разобрать трофей и посмотреть, что у него внутри. «Ну, как решили, напарник настоял». Герман почему-то был уверен, что так им лучше удастся понять, какая часть оборудования отвечает за мгновенные перемещения. Тиану эта уверенность искренне удивляла. С чего он взял, что они вообще смогут найти хоть что-то знакомое в сложной электронике, управляющей полетом? Разведчица уступила только потому, что других идей у нее не было. Поскольку сама она в технике понимала еще меньше, чем Герман, Мешать ему она не стала. Да и, если честно, не хотелось быть свидетельницей неудачи. Заметила уже, что напарник так больше переживает. Для себя занятий в кои-то веки не нашла, поэтому с чистой совестью занялась тем, что давно хотела попробовать — готовкой. В самом деле, у Германа получается, хотя он никогда специально этому не учился, почему бы ей не попробовать? Хотелось порадовать напарника. Процесс оказался удивительно сложным. Результаты первых попыток пришлось выбросить. Но сдаваться девушка не привыкла. Так увлеклась, что совершенно перестала следить за успехами парня. И каково же было ее удивление, когда буквально на следующий день Герман с радостными воплями ворвался в кают-компанию, потрясая сверкающей многогранной сферой. «Я знал, знал, что они за этими яйцами не просто так охотятся». От плохого настроения, которым напарник пугал окружающих, не осталось и следа. «Вот они для чего их используют! Ну, разве я не гений?» «Герман, я гораздо лучше оценю твою гениальность, если ты скажешь, для чего он все используется», — улыбнулась девушка. Радость напарника была очень заразительна. «Они эти яйца как-то приспособили, чтобы перемещаться». Поэтому и направлений всего 120, понимаешь? Скорее всего, эти зеленые понятия не имеют, как оно работает и почему. Но вот использовать навострились мастерски. Интересно, кстати, кому пришло в голову попробовать это первый раз?» Слегка озадачился парень. «И главное, как?» «Герман, прости», — сокрушенно покачала головой девушка. «Я все еще не понимаю». Да все просто. Я все удивлялся, почему расстояние может быть какое угодно, а направление можно только выбирать. Объяснял Герман. Что-то засело в голове и все тут. А вчера ночью проснулся и все понял. Пошел считать грани на нашем яйце. Помнишь кусто? И их там ровно сто двадцать. Ну а дальше неинтересно. Ты уже и сама догадалась. На какую грань воздействуешь, туда тебя и перемещает. Причем, я так понимаю, от положения самого яйца в нашем пространстве это направление никак не зависит. Такое ощущение, что оно изначально привязано к какой-то системе координат, и в ней остается как бы ориентированным всегда одинаково. Вот по этой системе координат гоблины и перемещаются. То есть представь, что из центра яйца, Расходятся лучи через каждую грань. Вот когда мы с ними были практически в одной точке пространства, они могли нас быстро. Типа, пока мы далеко не улетели, тыкаешь в нужную грань, выбираешь расстояние и оказываешься рядом с нами. А потом, когда они сообразили, что так просто нас не поймать, и решили подготовиться, им пришлось ждать, когда мы по расчетам окажемся там, где пересечемся с очередным лучом. Поэтому в последний раз их так долго не было. На большом расстоянии промежутки между лучами большие. Они просто ждали, пока мы до нужного места доберемся. Герман, мне кажется, ты немного запутался. Тиана вроде бы поняла, о чем рассуждает напарник. Но это не совсем важно. Общий принцип я поняла, и ты прав. А как они воздействуют на грани, чтобы переместиться? Это я еще не разобрался. Признался парень. Но разберусь. Если какие-то зеленые идиоты придумали, что делать, то и я справлюсь. А это что у тебя? Он подозрительно повел носом. Э -э это пирожки, немного смущенно призналась девушка, отступая в сторону. Третья, по счету, попытка выглядела крайне неказисто. Совсем не так, как те румяные красавцы, которыми ее угощали подруги дяди Максима. Но довольно вкусно. Тиана хотела еще поработать над внешним видом блюд. Да вот, не успела. «Я хотела тоже научиться что-нибудь готовить. Хочешь попробовать?» «Спрашиваешь, конечно, хочу». Я проголодался, пока в этой груди металла ковырялся. Герман, ничуть не сомневаясь, схватил пирожок и откусил сразу половину и проживал, мечтательно зажмурившись. «Очень вкусно». Похвала была приятна. Тиана до последнего сомневалась, что у нее получилось что-то приличное. Думала, ей уже просто кажется. В сравнении с предыдущими неудачными вариантами. Напарник, по всей видимости, изрядно проголодался, потому что пока они не съели все, что девушка приготовила, больше к обсуждению устройства для перемещения не возвращался. «Понимаю теперь, почему он так улыбается, когда я хвалю его блюдо». Думала девушка, глядя, как исчезает один пирожок за другим. «Это действительно очень приятно. Нужно будет еще что-нибудь научиться готовить».